Глава седьмая. Орхидеи для Эдванны. Помолчав немного, Эдванна смотрит с притворной скромностью. «Знаю я эти взгляды. Попробуй, подступись ко мне». «Дорогой Лемми», — говорит она, — «жизнь порой бывает ко мне жестока. И сейчас одна из таких полос. Я бы хотела быть с вами, с радостью отправилась бы хоть на край земли, стояла бы рядом и поддерживала. Вы для меня загадочный зверь, вы меня завораживаете». «Да неужели?» — усмехаюсь я. «Приятно слышать, но малышка должен сказать, если бы мы вместе добрались до края земли, то вместо поддержки вы бы прикидывали, как лучше столкнуть меня вниз». «Эти слова приводят в отчаяние», — театрально вздыхает она. «Никак не заручиться вашим доверием. И все из-за происшествия с беднягой Уилксом. Однако моей вины в этом нет. Я же говорила, что ничего не знала». «Так-так». «Значит, вы не знали, что убиваете Родни. Получается, сделали это случайно?» Она кивает. «Да, я даже не подозревала, что убиваю его». «Бывает», — снова усмехаюсь я. «Эдвана, мне кажется, вы зазвали меня сюда, чтобы предложить сделку. Если это так, положение ваше не из легких. Убийство Уилкса — неоспоримый факт, и от него не отмахнешься. Репутация уже подпорчена». Поэтому, прежде чем двинуться дальше, предлагаю рассказать обо всем, что произошло между вами и Уилксом. Вы не знали, что убиваете его. Как это понимать? Сейчас расскажу. С борта Фельса Ронстрома вы послали Джеральдине Перенер радиограмму. Сообщили о желании встретиться с ней в Зидлер-клубе в половине первого ночи. Радиограмму отправили от имени частного детектива Хикори. Джеральдина показала радиограмму Сержу, и он помчался ко мне. Сказал, что ожидает вмешательство в его планы со стороны человека по фамилии Уилкс. Этот Уилкс будет на вашей встрече с Джеральдиной. Дальше Серж мне сказал, что нам нужно выиграть время. Важно, чтобы Джеральдина ни в коем случае не встретилась с вами в клубе. Он дал мне распоряжение, которым я подчинилась. Подчинилась, поскольку всегда я во всем помогала Сержу. Как вы говорите, я доверяла ему на сто процентов. Серж велел познакомиться с Родни Уилксом. По его требованию я позвонила Уилксу в отель Ронда и сказала, что у меня есть важные сведения о семье Перинер. Я должна была передать ему, что встреча со мной и мистером Хикори, который прибудет в Париж поздно вечером, крайне важна. Причем до того, как он увидится с Джеральдиной. Словом, мне надлежало появиться в Зидлер-клубе в четверть первого ночи и прикрепить к платью три горденьи. Серж заявил, что ни в коем случае нельзя допустить вашей встречи с Уилксом. Он вручил мне флакончик, содержимое которого я должна буду незаметно перелить в бокал Уилкса. У того схватит живот, и он спешно покинет клуб. Я должна буду успокоить его, сказав, что все сведения передам вам. Серж подчеркивал, Уилкс обязательно должен покинуть клуб. Когда крутит живот, уже не до разговоров. Мне оставалось дождаться вас и выдать себя за Джеральдину Перенерк. «Я должна была говорить, что не верю в похищение Бадди. Он вскоре даст о себе знать, а я в любом случае выйду за Сержа». «Серж считал, что после этого вы будете настаивать на встрече с ним. Так и произошло. Я должна была привести вас к нему на квартиру и оставить вдвоем». Эдванна цинично улыбается. «Уж не знаю, какие сюрпризы были приготовлены у Сержа». «Не знаете?» Вы сейчас пытаетесь запудрить мне мозги. Если отбросить все эти словесные кружева, получается вот что. Вы подмешиваете Уилксу в выпивку какую-то гадость, считая ее чем-то вроде Микки Финна. «Мики Финн» жаргонное название слабительного или временно действующего яда, подмешанного в напиток. Уродни скрутит живот, ему станет не до разговоров, и он быстренько свалит из клуба. А вы прикинетесь с Джеральдиной Перенер, мы поболтаем, затем вы отвезете меня к Сержу на квартиру, где он со мной разберется. Дальше скажете «Ах, я стреляла только потому, что вы обнаружили мертвого Уилкса в кладовке клуба». Стало быть, понимали, ситуация чревата подозрением в намеренном убийстве родни Уилкса. И испугались, что я доставлю вас в полицию и совсем потеряли голову, так? Она кивает. «Все правильно, за исключением одного». Я не потеряла голову, просто подумала, раз меня обвинят в одном убийстве, я могу совершить второе и сбежать. Чушь собачья, вы даже не пытались сбежать, преспокойно разгуливали по Парижу. И потом, везя меня к Сержу на квартиру, были готовы к любому развитию событий. Не случайно же засунули пистолет в чулочную подвязку? Вы всегда ходите вооруженный? Почти всегда, отвечает Эдванна, у меня такая привычка». мне нравятся мне ваши привычки, Эдванна», — говорю ей, «и история шита белыми нитками. Но я догадываюсь, почему так упорно выскармливаете ее мне». «Почему?» «Если я пойму, что вы сознательно убили Родни Вилкса, зная, как действует это, с позволения сказать, слабительное, я откажусь заключать сделку. А вот если я поверю, что вы действительно могли убить его случайно, слепо выполняя указания мужа, сделка еще может выгореть». «Значит, вы готовы пойти на сделку?» – спрашивает она. «Я не собираюсь заключать никаких сделок, но могу предложить вот что. Если я каким-то образом получу доказательство, что вы не знали про яд во флаконе и думали, будто даете Уилксу слабительное, дабы он убрался из клуба и не мешал авантюре, если расскажете правду о делишках Сержа, тогда, быть может, я и попытаюсь облегчить вашу участь. Это все, на что я способен. Надеюсь, это понятно». Она улыбается одними губами. «Дорогой, вы всегда слишком прямолинейны и напористы. Не возражаете, если я немного подумаю?» «Если желаете, радость моя, думайте хоть всю ночь». Эдванна откидывается на спинку кресла. Руки заложены за голову. Взгляд устремлен в потолок. «Я иду к буфету и наливаю себе еще порцию. Закуриваю и поворачиваюсь к Эдванне». Она по-прежнему напряженно думает. Сдается мне, дамочка действительно попала в переплет и сейчас соображает, какую часть сведений можно безболезненно выдать мне, а какую лучше приберечь для себя. Не удивлюсь, если она задумала сбежать от Сержа. Почему бы и нет? Через какое-то время она говорит. «Лемми, предположим, чисто теоретически, картина событий, которую вы мне здесь нарисовали, более или менее верна. Учтите, я сказала, предположим, она верна». «Окей, давайте предположим». «И что дальше?» «Так вот, предположим, Серж познакомился с Джеральдиной Перенер исключительно ради похищения ее брата. Само похищение, осуществленное подручными Сержа, удалось. Однако по личным причинам, которые я не намерена сейчас объяснять, я начала уставать от всей этой затеи. Допустим, я бы смогла убедить Сержа сделать так, чтобы Бадди Перенер немедленно вернулся домой». «Возможно, я бы развеяла мечты Джеральдины Перенера замужестве с Сержем, сообщив ей, что являюсь его женой. Думаю, с вашей точки зрения это существенно прояснило бы ситуацию. Как считаете, дорогой?» Я пожимаю плечами. «Это прояснило бы часть ситуации, и только. Да, рухнула бы затея с браком Сержа и Джеральдины. Появилась бы ясность с похищением Бадди Перенера. А как быть с убийством Родни Уилкса?» «Я уже сказала это был несчастный случай». «Прекрасно», — усмехаюсь я. «Возможно, для вас и был. А со стороны Сержа? Вероятно, вы ничего не знали о содержимом флакона и поверили мужу, плеснув яд в бокал родни. Ну а Серж? И он не знал». «Может быть, не знал», — подхватывает она. «Об этом нужно поговорить с Сержем». «Понятно. Значит, вы не против, если мужа сцапают за убийство, а вы выйдете сухой из воды». Знаете, дорогой Лемми, Сярш начинает всерьез меня утомлять. Он не настолько умен, как я думал раньше. Можно сигарету? Протягиваю ей сигарету. Так мы заключаем сделку? Решимости едва на вам не занимать. Наглости тоже. Думаете, мы просто посидим, поболтаем и обо всем договоримся? За кого вы меня принимаете? Сейчас я не намерен заключать каких-либо сделок. Вначале я хочу услышать историю о похищении Бадди со всеми подробностями. я от Сержа тоже. А потом у нас будет очень серьезный разговор». Она кивает. «Я так и думала, и кое-что организовала. Серж, разумеется, не знает о нашей встрече. Я собираюсь поговорить с ним как можно скорее дать добрый совет, выложить карты на стол и уповать на заключение сделки с вами. Думаю, для нас обоих это лучший способ выйти из опасной игры». «Вот теперь я слышу нечто разумное», – замечаю я. «Смотрю на нее». «Думаю, вы не хуже меня понимаете. На самом деле ее слова похожи на очередную уловку. Но я решаю немного подбодрить дамочку. Глядишь, что-нибудь прояснится». «И куда мы отсюда поедем?» Спрашивают ванну. «Поеду я одна», — улыбается она. «Вы останетесь здесь». Она смотрит на ручные часики, украшенные драгоценными камнями. «Сейчас половина второго. Я отправлюсь прямо к Сержу и поговорю с ним на чистоту». Рассчитываю убедить его поступить так, чтобы это устраивало всех нас. Дайте мне час. Она встает. Сможете подъехать на квартиру Сержа к половине третьего? Это совсем недалеко отсюда. Думаю, мне хватит часа, чтобы вбить в его упрямую голову кое-какие здравые мысли. Нужно, чтобы вы появились вскоре после моей беседы с ним. Если ждать до утра, он может передумать. Трачу минуту на размышление затем говорю ей. Окей, меня устраивает. И еще одна мелочь на дорожку. Похлопывая по плечевой кобуре под пиджаком. На этот раз я вооружен, а стрелять я умею очень метко. Если кто-то из вас или вы оба устроите мне фокусы, бед не оберетесь. Не исключено, что утро встретите в ближайшем морге или в отделении полиции. Это понятно? Конечно, я все поняла. Осталось лишь надеть пальто. Подаю ей пальто. Подойдя к двери, едва она оборачивается и говорит. «Оревуар, мой любимый медведь, пожелайте удачи». Она выходит. Вскоре хлопает дверь. Иду и усаживаюсь перед огнем. Пожалуй, мне впервые поручили такое запутанное дело. Я прекрасно понимаю, Эдванну что-то сильно напугало, а нагнать страху на эту дамочку не очень-то легко. Сначала она хладнокровно подлила отравы в выпивку, потом трижды стреляла в меня, когда я сказал, что это она убила родни. И вдруг теперь у нее сдали нервы. Если Эдванна перепугалась, значит, произошло что-то очень серьезное. Продолжаю обдумывать историю, услышанную от нее. Могла ли это особо действительно не знать, что содержалось во флаконе, полученном от Сержа? Возможно, да. Если мои догадки верны, серж и Эдванна – парочка авантюристов, решивших подзаработать на похищении Бадди. Поскольку они еще не выставили сумму выкупа, странно, зачем им понадобилось усугублять свое положение убийством – Им ли не знает что это лишь повредит их затеи? Вероятность, что Эдванна не знала о содержащейся во флаконе отраве, невелика, но она есть. А если Эдванна не догадывалась, знал ли Серж? Или кто-то, готовя снадобье, допустил ошибку? Часы на каменной полке показывают без двадцати два. Вздремну-ка я немного. Когда в чем-то нет ясности, сон очень помогает. Просыпаюсь резко, словно меня растолкали. Половина третьего... Огонь в камине почти догорел. В гостиной холодрыга. Встаю, наливаю порцию ржаного виски на дорожку. Затем надеваю плащ и шляпу и спускаюсь вниз. Минут десять торчу на улице, ожидая такси. Наконец оно появляется. Прошу шофера отвезти на площадь Пегаль. Без десяти три я уже там. Расплачиваюсь с таксистом и иду к дому. Парадная не заперта. Поднимаюсь на лифте, подхожу к двери квартиры Сержа и нажимаю кнопку звонка. Молчок. Звоню снова и снова. Никто не открывает. А может, едва нанадуло меня, и они с Сержем сбежали? Вскоре убеждаюсь, что нет. Вздумая они не свалить, могли бы это сделать гораздо раньше. Времени им более чем хватало. Незачем дожидаться поздней ночи. Да и едва мне не было смысла зазывать меня на разговор. Дергаю дверь. Замок хороший, но мне он кажется старомодным. Из тех, которые открываются, если хорошенько надавить на дверь плечом. Отхожу к противоположной стене, делаю рывок к двери и наваливаюсь на нее здоровым плечом. Замок не выдерживает. Вхожу. В прихожей горит свет. Дверь у гостиную приоткрыта. Застываю и прислушиваюсь. Тихо. Подхожу к двери и распахиваю ее настежь Что за чертовщина? первый я вижу Эдванну. Она вытянулась на бело-золотистом диване перед камином. В кресле, наклонившись вперед, сидит Серж. Его голова свесилась на бок. В уголке рта вижу коричневое пятнышко. Такое же я видел уродни. Лицо Сержа перекошено. Смерть была мучительной. Правая рука свесилась с подлокотника кресла. На белом ковре валяется пистолет, выпавший из руки графа. Подхожу ближе, останавливаюсь перед камином. Смотрю на обоих. Супруги Нарокова мертвы, и на этот счет у меня нет ни малейших сомнений. Слева от кресла Сержа валяется разбитый бокал. Похоже, выпал у него из руки. Замечаю другой бокал, на полу у дивана, где лежит Эдванна. Этот цел. Подхожу к ней поворачиваю лицом к себе. На нижней губе такое же пятно, как и у Сержа. Выпрямляюсь, закуриваю. Ну и поворот. Судя по всему, Эдванна не сумела убедить мужа. Похоже, супруги немного поговорили и решили вот таким быстрым способом выйти из игры. Подумав об этом, понимаю глупость предположения. С какой тогда стати Серж хватался за пистолет? Поднимаю оружие, держа его через носовой платок. Вынимаю обойму, принюхиваюсь. Обойма целехонько. Из пистолета не стреляли. Ну и дела. К четырем часам утра возвращаюсь в отель. Настолько устал, что готов уснуть стоя, как лошадь. Похоже, с этой работенкой я и превращусь в лошадь. Ниточки, которые ей едва нащупал, со смертью Нароковых оборвались. Дежурный администратор подает конверт с шифрованной телеграммой, присланной в американское посольство в ответ на мой запрос. Поднимаюсь в номер и торопливо расшифровываю. Финансовое положение Джеральдины Перенер, Париже, полный ноль, ТЧК. Покидая Нью-Йорк, она имела около 6 тысяч долларов, ТЧК, Она целиком зависит денег Уиллиса Перенера, ТЧК. Ларви Рилл находится в Нью-Йорке и ничего не знает местонахождение своей жены, ТЧК. Паспортный отдел выдал паспорт Хуанелли Рилл Уотер просьбе и рекомендации Уиллиса Перенера, ТЧК. Позволение Хуанелли Рилл Уотер покинуть юрисдикцию Федерального суда при отсроченном приговоре выдана просьбе и под ответственность юридической фирмы Молгаруэй и Лейнерс, представляющие интересы Перенера, ТЧК. Продолжайте расследование, ТЧК. Фонды и помощь американского посольства в вашем распоряжении, ТЧК. Удачи, ТЧК. Директор ФБР, ТЧК. Жиденькие сведения, надо сказать. Единственное, что я выяснил, собственных денег у Джеральдины в обрез. 50 тысяч, которыми она собиралась меня подкупить, принадлежали Сержу. Теперь они останутся у нее, но вряд ли этой суммы ей хватит надолго. Похоже, Ларви Рил действительно не знает, что его женушка усвистала на другой берег Атлантики. Но больше всего меня цепляет другое. Выходит, это Уилли Спиринер хлопотал о выдаче паспорта Хуанелли. а его юристы выбили ей разрешение покинуть Америку. Очень милая подробность. Хотел бы я знать, какую игру ведут все эти люди. Быть может, Перенер убедил федеральные власти, что Хуанелла Рилуотер станет для дочери прекрасной компаньонкой в Париже? А это мысль. Может, здесь я нащупаю какую-нибудь ниточку? Вы-то, парни, как считаете? Пытаюсь поставить себя на место Уиллиса Перенера, Он всерьез обеспокоен судьбой Бадди, а тут еще Джеральдина сбегает в Париж вслед за Сержем, которого Перенер начинает подозревать в похищении сына. Естественно, старику не нравится, что его доченька теперь крутит с Сержем в Париже. Но он не в силах что-либо доказать и потому не может помешать. Тогда он пытается хотя бы ее защитить. Уж не знаю, каким образом, но он узнает о Хуанелле. Дескать, есть такая крутая дамочка, которая ничего не боится. Он знакомится с Хуанеллой и поручает ей отправиться в Париж, присматривать за Джеральдиной. Может, у Хуанеллы есть какой-то свой интерес. Хотя не понимаю, зачем ей понадобилось сваливать из Нью-Йорка тайком, не сказав ни слова Ларви. С другой стороны, почему она должна откровенничать со мной обо всем. Принимаю теплый душ и ложусь. Оставляю свет включенным, смотрю в потолок и пытаюсь распутать клубок загадок. Естественно, первым номером стоит история Сержа и эдванны Есть в их самоубийстве что-то странное и бессмысленное. Я не согласен с Эруаром, которому я сразу же позвонил и попросил приходовать два свеженьких трупа. По его мнению, это двойное самоубийство. Супруги поняли, во что вляпались и предпочли самый легкий выход. На мое возражение насчет пистолета Сержа Эруар спокойно ответил, что выстрелов не было. Возможно, поначалу Серж намеревался застрелить Эдванну, а затем покончить с собой. Меня такое объяснение не устраивает, поскольку я успел составить собственную картину случившегося. Когда я там появился, Серж сидел в кресле. На ковре лежал пистолет, выпавший у него из правой руки. Разбитый бокал, тот самый, из которого он выпил отраву, валялся слева от кресла. Однако Эдванна лежала на диване так, словно прилегла отдохнуть. Ее бокал стоял на полу. Он не падал и не разбивался. Такое ощущение, что перед уходом в мир иной она собрала всю силу воли и встретила смерть спокойно. Сдается мне, Эдванна пыталась убедить Сержа рассказать мне правду, однако тот упрямился. И тогда она Нарокова решилась на крайний шаг, пригрозив мужу, что сама все расскажет. Серж рассердился, выхватил пистолет и наставил на жену. «Дескать, вякнешь? Застрелю!» И в тот момент Эдванна решается на обман. Говорит, что и дальше будет играть по его правилам, выполняя все требования. Потом предлагает успокоиться и выпить. Возможно, проклятый флакон, из которого она отравила родни Уилкса, по-прежнему лежал у нее в сумочке, и там еще что-то оставалось. А может, в квартире Сержа была целая бутылочка с отравой, и едва знала где. Словом, она идет к буфету, наливает два бокала, добавляет в каждой отравы, и один подает мужу. Серж выпивает, и яд мгновенно начинает действовать. Он успевает выхватить пистолет, но рука не слушается, и пистолет падает. Следом падает и разбивается бокал. Убедившись, что муж мертв, Эдван наложится на диван и сама выпивает порцию отравы. В общем-то, не так уж и важно, как они свели счеты с жизнью. Парочка злодеев ускользнула раньше, чем мы смогли взять их за жабры. И это чертовски неприятно. Одно мне предельно ясно. Я вам уже говорил, что Эдванна Нарокова – дамочка неиспугливых, а тут вдруг занервничала. По той самой причине она и предложила сделку, иначе не стала бы распушать хвост перед федералом. Если мое предложение верно, и она отравилась Сержа, следом отравилась сама, значит, она чего-то очень испугалась. Люди кончаются с собой либо от сильного страха, либо от сильной злости. Бывает, что и от полной безнадеги. Опять-таки, если я прав, то Серж вовсе не испугался. Он не собирался заключать со мной никаких сделок. Словом, что бы ни произошло между супругами, это напугало одну и дванну, но не Сержа. Еще бы знать, что это было. Я лежу, пускаю кольца дыма, хочу, чтобы левая рука перестала ныть. Гоняю мысли, как табун по прерии. Вопросов полным-полно, ответов ни черта. Встаю, перебираюсь за стол, беру лист бумаги и начинаю по пунктам выписывать свои соображения. Первое. Почему Эдванна вдруг испугалась и предложила мне сделку? Второе. Если она была готова сотрудничать, почему это не устроило Сержа? Ведь обоим хватило выдержки провернуть похищение и отравить Родни Уилкса. Сдается мне, Серж знал, что это слабительное убьет Родни. Эдванна трижды стреляла в меня, когда перед ней замаячила перспектива встречи с французской полицией. Словом, эту парочку трудно было напугать. Значит, произошло нечто, испугавшее Эдванну, но не Сержа. Третье. Каков смысл странной записки, написанной Родни Уилксом на обороте конверта? Раньше семи тебе не разбавлять? И сколько? Четвертое. Почему Хуанелла Рилл Уотер, ничего не сказав мужу, вдруг слиняла из Нью-Йорка в Париж и пристроилась в компаньонке к Джеральдине? Пятое. Почему Уилли Спиренер, заподозрив Сержа Нарокова в причастности к исчезновению Бадди, попросил своих адвокатов обратиться в федеральный суд за разрешением для Хуанеллы Рилл Уотер, муж которой один из самых выдающихся фальшивомонетчиков, выехать за пределы Соединенных Штатов? Почему ходатайствовал о выдаче ей паспорта? Возможно, на этот вопрос у меня есть ответ. Не исключено, что Уиллис Перенер, узнав про решительный характер Хуанеллы, отправил ее присматривать за Джеральдиной. Шестое. Если все так, почему из этого делается секрет? Почему Перенер ничего не сказал ни мне, ни ФБР? Он знает мой парижский адрес, однако до сих пор не прислал ни одной телеграммы. Седьмое. Если Серж Нароков и его подручные ответственные за похищение Бадди Перенера Почему не выходят на связь и не называют сумму выкупа? Потом размышления переходят к Зельдеру. Как вы помните, Серж с Зельдером должны были в 11 часов утра явиться ко мне. Зельдер обещал принести документы, подтверждающие репутацию Сержа как делового человека, у которого есть бизнес. Интересно, появится ли этот тип? Эруар пообещал пока молчать о смерти Нароковых, и потому Зельдер еще ничего не знает. В таком случае он должен к 11 утра приехать сюда. Может, весть о смерти Сержа сделает его более разговорчивым? Конечно, если он вообще явится. Вопросы, вопросы, задавая их хоть до самого утра, ответов все равно нет. Выключаю свет и засыпаю. Меня будет в девять утра. Встаю, подхожу к окну, смотрю на улицу. День сегодня паршивый. Дует ветер, того и глядит дождь начнется. Заказываю завтрак в номер, после чего беру такси и еду в отель Дьедон. Пришла мысль расспросить Джеральдину о том, как развивались события на вечеринке после моего ухода. Приезжаю, подхожу к стойке администратора, называю имя и... Вот это сюрприз! Мне говорят, что мисс Перенер в половине четвертого утра покинула отель. Она взяла такси и погрузила туда весь свой багаж. По мнению администратора, она поехала в Лебурже, но это лишь предположение. Спрашиваю, был ли кто с ней. Возможно, миссис Рилл Уотер. Нет, она уезжала одна. Благодарю его и ухожу. Забредаю в небольшое кафе рядом с отелем и выпиваю чашку кофе. Час от часу не легче. Похоже, что я упустил Джеральдину, хотя будет несложно установить, куда именно направилась эта малышка. В Лебурже находится аэродром. Возможно, Джеральдина собралась куда-то лететь. В нынешних условиях не очень-то полетаешь, поэтому либо она отправилась куда-то в пределах Франции, либо в Англию. до Допив кофе, звоню в отель «Святая Анна» и спрашиваю, на месте ли миссис Рилл Уотер. Мне отвечают, что да, но она распорядилась не тревожить ее до полудня, поскольку вернулась поздно. Это меня очень радует. Почему-то кажется, что Хуанелла в курсе, куда отправилась Джеральдина. Когда она выспится, я нанесу ей визит и возьму в оборот. Даже если она превратится в кролика, ей все равно придется отвечать на мои вопросы. Параллельно я попросил Эруара поставить неприметного парня следить за квартирой Сержа. Если Зельдер ничего не знает, он сначала заедет за своим боссом. А если знает... Ну что ж, тем интереснее будет выяснить, откуда. Звоню Эруару и рассказываю о Джеральдине. Говорю, что буду ему вовек обязан, если он пошлет кого-то в Лебурже на разведку. Пусть посланец выяснит, куда улетела Джеральдина и была ли она одна. Тут важны любые сведения. Эруар обещает выполнить просьбу. Но на этом мои просьбы не кончаются. Нужен еще один человек, который болтался бы возле святой Анны и следил за хуанелой. Если дамочка вздумает уйти, он должен увязаться следом и сообщить мне, куда она направилась. Эруар обещает сделать и это. По его мнению, дело очень интересное, и до завершения могут быть неожиданные повороты. Я отвечаю, что мне оно не кажется слишком уж интересным. пока все нехорошие люди кончаются с собой. Эруар отвечает ми уи! да, конечно, но ему это существенно упрощает работу. Как вы уже поняли, у старшего инспектора Эруара своеобразное чувство юмора. Если понадобится еще что-то, он предлагает обращаться без стеснения, поскольку префект уже получил запрос из американского посольства с просьбой оказать мне содействие. Префект обеими руками за проведение облавы, когда будут известны имена и адреса. Узнаю от Эрвара, что следить за Хуанеллой он поручил очень толковому парню по фамилии Брике. Этот Брике свяжется со мной напрямую. Причина, почему мне потребовалось сесть Хуанелли на хвост, вполне очевидна. Не дает покоя мысль, что я могу вытянуть из этой дамочки очень важные сведения. Если сделаю ее разговорчивой, возможно, появится место и направление для удара. Возвращаюсь к себе. Надо подготовиться к встрече с Зельдером». «У стойки администратора меня ждет телеграмма, присланная через Американский экспресс». Вот и Вилли Спиринер проявился. «Относительно вашего расследования Парижа, ТЧК. Сожалею хлопотах, доставленных вам и ФБР, ТЧК. Полностью удовлетворен женитьбой Сержа Джеральдине, ТЧК. Ситуация Бадди прояснилась, ТЧК. Получил его сообщение, ТЧК. Он здоров и скоро вернется домой, ТЧК. Уведомите ваше руководство, ТЧК. Вилли Спиринер, ТЧК». «Смейтесь, сколько влезет».